Вторая дорожка третьей кассеты. каждой минуты при приближении к Красной площади Ромку начиналось сильнее забирать высокая радость от предчувствия грандиозного людского шествия, от всеобщего ликования, которое выливалось под стенами кремлевских башен в громогласные «Ура!». Эта радость от предчувствия грандиозного действия Оставалась в его душе на дольше, чем воспоминания о самом действии. Эта безотчетная воздушная радость похода на первомайскую демонстрацию Была выше радости наблюдения самой демонстрации. С Красной площади они возвращались отцом уставшие, Ромке все еще шумело в ушах от чеканного голоса диктора, От громовых маршей оркестра, от всплесков «Ура!» Перед глазами все еще сменялись калейдоскопом нарядные люди с флагами и транспарантами. По дороге на дачу Ромка уж крепко-крепко спал на заднем сиденье служебной отцовой машины, положив голову на колени матери. Роман с трудом открыл глаза. видение минувших демонстраций, оставшиеся от детства, рассеялись. Он дремал в кресле и в номере гостиницы. Прошлую ночь, добираясь в поезде до Никольска, Роман почти не спал. Мягких вагонов в составе не было, пришлось ехать в обыкновенном купейном на верхней полке, где морила духота. К тому же соседи и мужики-строители, ехавшие с шабашки из Москвы, полночи пили водку, играли в карты, спорили за жизнь, хохотали... Рассказывали анекдоты и подружески зазывали в свою компанию Романа. Но ни духота, ни беспокойные попутчики не были помехой. Роман не хотел спать. Даже в полной тишине при пятизвездочном уюте он вряд ли бы надолго отключился. Он, как когда-то, будучи маленьким Ромкой, остро и отчетливо переживал предчувствие некоего события, предчувствие счастья. Мы еще увидимся, не знаю, как получится. Эти слова Марины казались неправдоподобными, Да и вся встреча с ней выглядела обманной, Призрачной, пригрезившейся точно так же, Как пригрезилась в дреме давняя майская демонстрация. Он долгие дни и ночи заключения Тешился мечтами об этой встрече, Но когда настал час, Этой встречи будто бы и не было. Стол, на котором стояли стаканы с недобитым шампанским, смятая постель и задернутые шторы на окнах, словно все ему И Лисон по-прежнему утешился над ним жестоким розыгрышем. Смириться и поверить, что дальше уж ничего не произойдет, и нечего ждать было невозможно. У Романа начинало давить в висках. От боли гудела в голове. Ему хотелось тут же броситься к телефону, вызванивать Марину, что-то объяснять, упрашивать или все же вскрикнуть, чтобы наконец-то проснуться. Роман почувствовал покалывание в груди, ему не хватало воздуха. Опираясь на подлокотники, он поднялся с кресла, разбитый от подавленности и недосыпа, подошел к окну и отдернул шторы. Из номера можно было выйти на узкий, по сути, декоративный балкон. Роман с трудом отпередверные запоры и вышел на маленькую площадку, ограниченную цементными перилами с обсыпавшейся штукатуркой и полуразрушенными балясинами, в которых проступила арматура. Балкон выводил в проулок, а не на центральную улицу. И внизу во дворе гостиницы были видны мусорные баки, из которых шел горький, пахучий дым. Вероятно, умышленно подожгли мусор, но он не горел, а лишь чадный склевал. Невдалеке от балкона шла с крышей до земли ржавая пожарная лестница, рядом с ней второй лестницей шла ее искривленная тень. Солнце стояло еще высоко. Отсюда с балкона виднелась часть города, дома из серого кирпича, высокие-то поля, длинный глухой забор и трубу над заводскими корпусами. Надо всем простиралась сероватая, как водяной пар, дымка, то ли от летнего зноя, то ли от поднимаемой ветром и машинами светлой пыли с разбитых дорог. Роман вернулся в номер, позвонил портье, справился, можно ли заказать билет до Москвы на ближайший поезд. Портье женским голосом с ехидникой под оплекой еще чего захотел, сообщил, что такая услуга в гостинице не предусмотрена, что железнодорожная касса находится только на железнодорожном вокзале, где билет продается только по предъявлении паспорта. Такси вам заказать до вокзала? Благодарил, не стоит беспокоиться. Роман положил трубку, рассеянно прикинул, что до вокзала доберется пешком, заодно и посмотрит город. Утром он добирался в гостиницу на такси, езды вышел немного. Таксист, молодой, трепливый парень успел порасспросить про Москву, рассказать про Никольск, про то, что есть старый и новый город, что разделительная черта проходит через реку Улузу, которая сильно обмелела. Недавно еще судоходной считалось, на баржах гравий возили. Пройдя по неширокой пустынной и сонной улице с двухэтажными деревянными домами, обшитыми почернелой рейкой и покрытыми почернелым тесом, Роман вышел на набережную. За серой лентой реки, которая между двух песчаных оторочек будто бы не двигалась и окончательно пересыхала, виднелся старый город. Низкие дома с печными трубами, парники в огородах, картофельные участки на задворках. Глаз не цеплялся ни за что. Убегал вдаль, к лесистому горизонту. Новый город тоже не будоражил видами. Взгляд ухватывался в основном за высоко вознесенный крест над церковью из красного кирпича с синими пластинчатыми куполами. Набережная вела к этому храмовому сооружению, туда и направился роман. Что ж, мил, человек, не войдешь в церковь-то? Как раз батюшка к вечерне подошел. Не босуманин чай, пожал. Низенький мужичонка с язвительным Колким, как шило, голосом, отделившись от стайки нищ у церковной калитки, подошел к Роману. Сперва Роман, появившегося перед собою, мелкого мужичонку не воспринял, даже оглянулся. Нет ли кого поблизости? Вот слова относились к постороннему. Но затем мужичонку разглядел. Ежестый от седой на лицо, седые брови тоже торчком и в черных глазах, окруженных морщинами, Искрозабияки. Где-то он был в ней, взрачный, темный, свитый рог, боюки и огромные, явно по размеру, белые, разбитые кроссовки. Руку для милости мужичонка не протянул, но и без слов и попрошайных движений, потендавал на подачку. Неспроста, ошивался у церковной ограды среди христорадного люда. Роман достал деньги и передал ему. Мужичонка взял с почтением, поклонился и осенил себя крестом, заговорил доброжелательным тоном, не лишая себя удовольствия в некоторой запальчивости. — Ты, мил человек, не будешь. — Отколь? — Как же вы определили, что не здешний? Птиц по полету узнаешь. Я на бувной фабрике работал, пока всех не разогнали. Тофлю тебе больно знатный. У нас в таких не вырезают столько начальства. Так оно пешим не ходит. Отменный корт. Дорогая! Роман взглянул на свои полуботинки и с тонкой коричневой блестящей кожи, с золотистой бляшкой на боку, ответил Не дороже денег. Мужичонка язвительно расхотался. Из Москвы я, прибавил роман. Из самой Москвы? И самой. Мужичонка покачал головой, шершаво спросил: Не веруешь, что ли, мил человек, в Господа нашего Иисуса Христа? Роман пожал плечами. Уклончиво промолчал. — Так ведь это и понятно, мил человек. Вдруг оживился мужичонка. — Для бедного человека и огонечек на свечке перед иконой Господ нашего Иисуса Христа — большая утеха. Радость да облегчения, а богача роль свечкой утешить. Ему у тех-то в золоте купаться, день лопатой грести. Вот и начальство праздное в церковь. тут ходит, а то не ходит. У них забава власть, людями командовать — над православными измываться. — О бедном мужичонке! Без Господа нашего Иисуса Христа шагу вступить нельзя. Только бедный человек истинно Господь радуется. Мужичонка еще раз быстро перекрестился и пошел обратно к церковной калитке, к людям поберушечного обличия. Эти люди — старик, высидевший до желтизны и, похоже, пьяный, с трясущейся головой, и две женщины, одна из которых старая, но пухлыми суетными руками, а другая молодая, квелая, с подсторонним взглядом, полуоткрытым ртом, все как по команде стали что-то просительно лепетать, когда поравнялся с ними. Он еще раз залез в свой кошелек, сунул в протянутую пухленькую старушечью руку деньги, это на всех разделите, и поскорее отвернулся. — Бог спасет, Бог спасет! — слышал он за спиной торопливый голос. Во дворе кирпичных хрущевок, среди которых Роман слегка заблудился, ему повстречала стая бездомных собак, разномастных, мелкорослых, невыше таксы и крупных, как овчарки. Они одинаково заискивающе поглядывали на него большими дворняшьями глазами, принюхивались и, как будто улыбнувшись, пробегали дальше. Почти повсюду в домах двери подъездов расхлестанные и покривившиеся были раскрыты. Видно, по случаю жары. Никаких домофонов. В черных зевых подъездов невидимо проступали срапанные, исписанные стены, раздолбанные почтовые ящики и пыльные отопительные батареи. У одного из подъездов Романа Каретникова окликнул мужик. «Эй, парень, спичек дай!» «Нет у меня спичек!» «Не куришь?» «Нет, здоровье бережешь, а нахрен его беречь!» «Начинай курить!» Твои год пора на коту пробовать, а ты еще никотином не наслаждался. Мужик веселый и подвыпивший был в тапках на босу ногу, в спортивном трико с оттянутыми коленями, на голом теле пиджак. Вот, купите себе зажигалку. Роман протянул ему десять рублей. — Ты че, охренел? Я че, у тебя денег просил? Я у тебя спичек просил! Мужик обозлился, завозмущался, заскандалил, и Роман поскорее ушел от него. «Деньги он мне своет! Нахрен мне его деньги!» — неслось ему вслед. Вскоре Роман выбрался на главную Никольскую площадь с колонным домом, вероятно, цитаделью городской администрации и с памятником Марксу. Основоположник пролетарского учения, лобастым монстром с тяжёлой окладистой бородой, давил на постамент чугунным тучным полутелом. В Постаменте, обложенном плитами, не хватало нескольких звеньев. Памятник казался брошенным, хотя и стоял посреди площади, окруженной клумбой, с желтыми и фиолетовыми анютиными глазками. — Убрали бы его не отсюда, к чертовой бабушке! — возмутился Роман. — Ни смысла, ни красоты. Повсюду на столбах висели полуоборванные агитационные листовки с фотографиями и призывами каких-то кандидатов Напоминали о прошедших недавно выборах областной власти. Вблизи площади на длинном фанерном щите краснел то ли лозунг, то ли призыв, то ли напоминание «Судьба России! Наша судьба!» Понятно, что не Гондураса. На той же унылой желчной ноте подумал Роман. К вокзалу ему посоветовал идти коротким путем по узким улочкам с деревенскими домами. У этих улиц был какой-то сонный вид. Людей почти не встретить. Окна в домах затеняли рябины и акации в пылесадниках. Пахло пыльной придорожной травой и где-то кудахнуло курица. И иногда между потемневших штакетин заборах появлялась собачья морда, начинался лай, неагрессивный, показушный для страстки. У одного из домов за забором раздался отчаянный детский крик, плач и истерический женский голос «Будешь еще! Будешь еще!» Добор был невысок. Роман разглядел взъерошенную краснолицую молодую женщину со скаленными зубами, в халате и совсем нагого белобрысого мальца, которого она держала держалась за руку и хлестала тряпкой по ягодицам, по спине, по руке, которой он прикрывался. Мальчик кричал и ревел, а женщина, по-видимому, его мать, лишь сильнее заводилась истязанием. Еще громче взвизгнула «Будешь еще! Будешь еще!» и лупила тряпкой. Роман отвернулся. Горло ему вдруг перехватили слезы. Ему стало смертельно жаль этого заклебывающегося в слезах мальчишку, эту взвинченную, распаясавшуюся женщину в застиранном халате. Ему почему-то стало остро жаль себя, оказавшегося здесь, в этом чужом далеком городе. Но никакая жалость не могла сравниться с парализующим бессилием. Марина, почему так? Зачем я тебя здесь оставляю? Зачем? Неужели навсегда? Ближайший поезд на Москву уходил поздним вечером. Билеты в купейный вагон уже распродали, даже в плацкартном высветилось место на верхнем боковушке у туалета. Здесь у окошка кассы с Романом вышел конфуз, у него не набралось денег, рублей. Кредитной картой воспользоваться оказалось негде, банкоматами Никольск не обзавелся, обменного пункта валюты на вокзале тоже не нашлось. Частный извозчик на «Москвичонке» согласился поменять 100-долларовую купюру по грабительскому курсу. Роман не возражал. Меняльщик долго разглядывал купюру на свет — Слюнявил палец и тер портрет штатовского президента. трижды спросил «Неподельная, не врешь?» Позднее тот же валютчик и докатил Романа от вокзала до гостиницы. В коридоре гостиницы стоял милиционер. Дежурная по этажу что-то громко объясняла ему и указывала на раскрытую дверь номера, в котором остановился Роман. Холодок прокатился по спине. «Что ж они приехали сюда? Здесь хотят допрашивать». Что-то безумное просквозило в голове. Милицейской формы он теперь побаивался. Недели в следственном изоляторе не прошли даром. Решетки, засовы, колючая проволока, руки за спину. — Вы сняли этот номер? — спросил милицейский капитан. — Он, он и есть, товарищ милиционер, он при мне поселялся. Опережая Романа, оттараторила дежурная маленькая морщинистая бабенка с копной белесых волос. Я как будто не терпела стряхнуть себя какую-то вину. Утром сегодня заехал, вот к нему еще барышня приходила. — Что произошло? — спросил Роман. — Вас обокрали, гражданин Каретников, — равнодушно сказал капитан. Забрались по пожарной лестнице, дальше из балкон. Когда вор уходил, горничная заметила, задержать по горячим следам не удалось. — Закрывать балкон-то надо, зачем оставили открытым? — Сами виноваты, вот мы за всем не уследим. Опять тараторил дежурный. Роман демонстративно отвернулся от нее, отсек от разговора с милиционером. Пройдемте, гражданин Каретников, в номер, составим протокол, чего пропало, устало сказал капитан, снимая фуражку и обнажая потлатую голову. Чего ж он не подстрижется? Жарко в фуражке с такой прической. Желез заработка на стрижку не хватает, подумал роман, наблюдая за капитаном, который пристроился к столу. Сдвинул бутылку шампанского, вазу с цветами, разложил бумаги. Через минуту он не спеша записывал на листе перечень пропаж, предварительно осведомляясь у Романа. — Сумка какого цвета была? — Лейер. — Марка Сони. — Как вы их назвали? — Гонайдер. Сколько денег в барсетке осталось? — Семьсот. — Семьсот рублей? — Долларов? — сам удивленно качнул головой и спросил. — Женщина, которая к вам приходила, кто Она. Роман замер ни за что. Ни за что, ни слова о ней. — Кто она? — милиционер помедлил. — Может, не отвечать. — Завнодушно продолжил. — Не помните водителя, который вез вас в гостиницу с поезда? О чем он разговаривал с вами? Вы сказали ему, что вы из Москвы. Вас могли обурвать по наводке. Москвичи богатые, москвичей у нас не любят. — За да что не любят? — А за что вас любить? В голос капитана появился интерес. Он поправил длинную челку, которая скатывалась ему на глаза, откинулся на спинку стула, а крепшим голосом непримиримо повторил. — А за что вас любить? Роман снова отмалчивался, он опять не требовал от него ответа, тем более далекого от протокола. — как свинья без роду, без племени! — милицейский голос навелся от свинцовой тяжести. — Корыт у нее всегда полная. Если чуть опустеет... Каких-нибудь кур ж ротвод берет. Всю Россию обнищили. Наш завод какая-то шпана из Москвы за бесценных купила. Там раньше 7.000 тысяч людей работало, а теперь 200 человек держится. Я воров ловлю. А воров по всей России Москва плодит. Тюрьма в тюрьмах тис В сезоне продохнуть. Потры на одни нары. Фечь тогда, что ли, Москва придумала, чтобы сжигать не нужно, как в освенцами. Милиционер еще сильнее преобразился. Он казался бледным, усталым, теперь он ожил, свет лица здоровый, взгляд уверенный. В 91 году все московская шваль с лукашом Борькой плясала, а потом миллионы людей без Родины остались. — Не надо никаких протоколов, — оборвал Роман. — Я не буду писать заявление. Считай, что у меня ничего не пропало. И с мольбой в голосе добавил, — Я хочу отдохнуть перед дорогой. Прошу вас, оставьте меня в покое. Солнце садилось. Роман уже не видел его. Непосредственно из окна номера розовый свет заката отблескивал на самых высоких окнах кирпичной девятиэтажки, которая стояла напротив гостиницы. Этот милиционер, капитан, он чем-то глубоко обижен, оскорблен, думал Роман, поэтому ненавидит всех приезжих. Тут ему припомнился нечаянно послушный разговор строителей, с которыми ехал нынешней ночью из Москвы. Прежде он не придал значения этим словам, но теперь отчетливо они вспомнились. «Выступал там какой-то мудель», рассказывал один из подвыпивших попутчиков. Говорит, «Вот вы понаехали провинциалой лимита, всю работу у нас москвичей отняли, а я ему этому муделю говорю, да вы, сукин, только с работы! Вы страну у нас отняли!» Розовый свет на стеклах дома напротив сползал выше и выше, Скоро грузная девятиэтажка из серого кипяча стала мрачной. Вот таким же мрачным, насупившимся, выглядел мужик в сером пиджаке и в газетной пилотке, который продавал у Никольского вокзала пучки зеленого лука. Перо луковое уже переросло, на вершках изжелтело, одрябло, и, похоже, никто не зарился на этот витаминный товар. Но мужик сидел на ящике перед разложенными на асфальте на газете пучками, и угрюмо поглядывал на прохожих, морщил красный лоб. А ведь в таких Никольсках, Сарапулах, Арзамасах живет половина России. Бедная Марина, она даже за границей ни разу не была, ничего толком не видела, не знает. Роман лег на кровать, и некоторое время лежал неподвижно с закрытыми глазами, Он осторожно дышал, будто боялся что-то спугнуть. И чутко вслушивался, вслушивался Не во внешний мир, а в себя. Он пытался поймать, вернуть все ощущения, Которые испытывал здесь совсем недавно, Когда рядом была Марина. Он пробовал уловить оставшийся, застрявший где-то в материи наволочки Или простыни запах ее волос, Ее косметики, запах ее тела. Он хотел восстановить, вернуть себе Не нам чувство любви и надежды, Который испытывал уже много недель. Он эти минувшие недели и жил ради этого чувства, Спасаясь в нем от предательства брата, От тюремной замкнутости, От всей обыденной беспросветности, Который находился до Марины. Утратить разум это чувство И обречь себя на пустоту Нападенщина была невообразима. Вопреки всем обстоятельствам он будет любить Марину, Даже ради собственного эгоизма. Где бы она ни была, с кем бы она ни была, Он останется с ней навсегда с ней. Роман измучил себя мыслями, уснул. В сумбурном многокрасочном сне Увиделась толпа людей На центральной Никольской площади У памятника Марксу. Толпа гагатала, улюлюкала, и пробовала стащить с постамента с помощью толстого каната чугунного вождя, обвязав ему голову. Руководил свержением христорадник с язвительным голосом. — Что ж, чай православный, свихнем, свихнем, супостата! — выкрикивал он. Толпа налегала на канат, выжила сволочь скульптурную глыбину, но Маркс стоял невредимо. — Взрывом надо брать! Раздался веселый выкрик, и из толпы выделился пьяница в тонком хэбэшном трико с оттянутыми коленями и в пиджаке на голое тело. — У меня зажигалочка! Могу фитель запалить! Он чиркал дешевой прозрачной зеленой зажигалкой и всем показывал пламя, которое из нее вырывалось. Тут к толпе подошел подплатый милиционер, капитан. За ним следом шла женщина в застиранном халате, лобрысым голым чуганом на руках. Мальчишка смеялся и целовал мать в щеку. «Ты будешь здесь стоять вместо него!» Странно приказал капитан женщине и указал на памятник Марксу, который так и не могли уронить. «Молотом надо основанием подбить!» Заключались толпы строители, недавние попутчики Романа. «А ты, мужик, уходи, а то убьем!» Предупредил один из строителей с кувалдой на плече торговца в газетной пилотке. Он сидел на земле у памятника под постаментом, продавал пучки лука. Он мешал строителям крушить основание монумента, но уходить не хотел. Всем объяснял, что хочет сперва распродать лук. Толпа не хотела ждать, гневно закричала на мужика в газетной пилотке. «Прочь! Пошел прочь!» Строитель занес к кувалду. И ударил прямо по голове Маркса. Грохот разнес по всей площади. Грохот пробудил Романа. Первые секунды своего пробуждения ему стало очень страшно. Он не мог сразу вспомнить, где он. В густые сумерки, чужая обстановка, такое же чувство дикого, минутного страха иногда накатывало на него в камере изолятора. Он вдруг просыпался среди ночи, тыкался взглядом в потемки и не мог поверить в окружающий его реальный мир. И лишь спустя время он с ужасом вспоминал, где находится. Распознавал окошко, одетое в толстую, частую решетку, крашенные в синий-зеленый цвет стены камеры с лоснящимися пятнами над койками, устояльцы натерли спины. Распознавал ни с чем не сравнимый запах тюрьмы, созданный долгим мужским присутствием в казенных тесных стенах, с казенной едой и казенным туалетом. Повсюду, помимо запахов физических, было присутствие духа, отчаяния, угдения, непокорности и лукавства. Сейчас Роману опять почудилось, что он в камере. Нет, к счастью, нет. Он в гостинице, но все же был бы лучше, если бы он был в тюрьме. Там с ним была Марина, здесь ее нет. Неужели все, неужели конец? В мутном спросоне сознания происходило что-то непонятное, какая-то неразрешимая задача, которую уже с головой, казалось, погрузился, но ответа на которую нет и не может быть. Грохот повторился, Роман вздрогнул. Грохот, оказывается, не прицепился из нелепого сна, стучали в дверь номера. Покачиваясь, спросонок, И жмурясь на свет, который включил в комнате, Роман подошел к двери. «Кто там?» «Гражданин Каретников!» Услышал он быстрый голос Белесы дежурной. «Вы, сказали, что сегодня уедете? Я пришла узнать!» Роман открыл дверь без упрека, спросил. «Что ж вы по телефону не позвонили? В дверь колошматите? Телефоны не работают, кто-то на станции погорело». «Почему здесь так темно?» спросил Роман, замечая коридорную тьму. Лишь настольная лампа на месте дежурной Ограниченно высвечивала коридорные стены. Экономия электроэнергии, вот. постояльство на этаже всего двое. Один через ресторан не пришел. Я сейчас соберусь, сказал Роман. Давайте собирайтесь, я еще подойду. Мне надо у вас номер принять. Чего его принимать-то? Ну, как чего принимать? Постельное белье проверить. Вот, посуду, радио, телевизор. Вот, пульт от телевизора в то и дело пропадают. Из гостиницы Роман Каретников вышел с пустыми руками. Сойдя со ступени, Он приподнял воротник пиджака И присутулился. Накрапывал дождь, А достался вору. Повсюду на улицах было темно, Фонари почему-то не горели даже в центре. На мостовую падал лишь свет Из витрин магазинов И с первых этажей из окон домов. Дождь еще сильнее темнил город, Темнота казалась вязкой, обволакивающий. Роман стоял на обочине мостовой и взмахивал рукой, чтобы остановить попутную машину. Удалось поймать старый газончик, козла. Пожилой мужик в фуражке восьмиклинки из черного вельвета, не торгуя, согласился подвезти. — Почему света на улицах нет? — интересовался Роман. — Казна в городе пустая, бюджета на полгода не хватает. Стали освещение отключать, — ответил водитель и, усмехнувшись, прибавил Это тебе не при советской власти. Свет фар на дороге с колдобинами кидал Сто вверх, сто вниз, сто то вниз, то вбок. Что-то грубое и чуждое Сдаилось во всем Никольске. Не знаю, как получится, Не знаю, как получится, Беззвучно шептал Роман, И слова Марины по случаю новой встречи Стучали болью у него в голове. Он с подозрением смотрел на ощетинившийся темный город. Ему хотелось поскорее уехать, поскорее выбраться отсюда, так же, как поскорее хочется одинокому позднему прохожему выбраться из темного бандитского проулка на широкую освещенную улицу. Глава тринадцатая Бригада грузчиков, которую сколотил старший лейтенант милиции Шубин, Нынешним вечером заподряд не взялась. Товарный вагон, подогнанный к платформе склада, стоял с закрытыми дверями, опечатанными пломбами. Складские ворота также покоились на большом щекастом навесном замке. Заведующая складом теть Зоя, ругастая, востроглазая, как надзиратель, лузгла от безделий семечки и вела себя тише воды. В конце концов, чтобы не мозолить глазам мужикам, которые для работы собрались, но принимать за нее не хотели, ехать в диспетчерскую питью, служивец чай и обсуждать с ними последнюю худую новость. Худые новости нынче валили волом. Когда-то кража карманником кошелька у пенсионерки, о чем в колонке происшествий сообщала Никольская правда, вызывала негодующие пересуды теперь скупо, торопливо реагировала на убийство на соседней улице. В той же Никольской правде было времечко, сообщалось, гражданин такой-то и гражданка такая-то, расторгли брак такого числа. Это служило некой публичной нравоучительной поркой, и статья о беспризорниках, живущих круглодично в пещерах на местной свалке, не выливалось никому в руку. Криминальные хроники, трагических известий об авариях и крушениях даже здесь, в заштатном городе, казалось понапичкано столько, что на все не хватало ни ума, ни сердца, ни обывательского любознатства. Но все же этот случай в Никольске, вывернутый своей неприглядной изнанкой, казался слишком царапистый жгуч, чтобы в торопях прошмагнуть мимо него. Пятеро мужиков из бригады Шубина Сидели возле склада кружком на изношенных лысых автомобильных покрышках. Посреди на картонной коробке стояла литровая бутылка водки, Эмалированная кружка, на пергаментной бумаге разложена килька, Женой хлеб, раскроенные на четвертины помидоры, Горсочка соли, безумсловатая еда, И выпивка для будничной мужиковской гульбы. Однако грузчики сидели смуро и говаривались редко и коротко, много смолили табаку. Водки особо не тянулись, даже как-то стыдились пить. Не тот случай, чтоб загулеванить. Чего сидим, гаврики? Почему простой? выкрикнул Сергей Кондратов, широко шагая по платформе к своей бригаде. К условному часу сбора он припозднился. Его встретили без оживления. На прямой вопрос никто не ответил, просто протягивали руки, обыденно здоровались. — В чем дело? — понизив голос, спросил Сергей. На лицах было писано происшествие. А Жилева Черных, самый близкий и приятель среди сидящих, клонил вниз курчавую голову. — Шубин застрелился. — Все, Серега, нет больше бригадира. Отработал с Костя с гавриками. Подпоминаем. Вот поминаем, а, выпи. Я унолил в кружку водки и потянул Сергею. К чему застрелился? Себя, что ли? Объясните, толкнуто. Выпий сперва, кивнул на кружку колдовщик, сидевший рядом с левой. Помяни доброго человека, и сам мелко перекрестился. Сергей тоже крестно перемахнул себя щепотью и машинально выпил водку. Сперва зажал рукавом рот, потом отломил корочку хлеба заживать горечь. Из стабильного оружия. Состояние, эффекта. Ночь на набережной. На дежурстве был. Решил домой отлучиться, но до домой сил не хватило. Леву приставил указательный палец к виску. Вроде пистолета. издал короткий, негромкий звук пых. «Не висок, не путай», — строго уточнил лодовщик. В сердце он застрелился. Туда, где пуща всего болела. «Не висок». Голу, брат, стреляются, когда ум покою не дает или совесть нечиста. Так Костя в сердце пулю пустил, чтоб главную боль остановить. И за бабы с собой покончил. Пропадена пропадом, красавица ионная. Он вкалывал, вкалывал то шубу ей, то колечко, она стеру такую пакость. В том-то и дело? не закаленным Костя оказался. Молча, не знал, вам, может, такую подлость устроить, Которая мужику и в голову никогда не вступит. Я бы тому менту, гаденыш, что он ее предал, тоже пулю в лоб. Неужели бы она так просто сгольнула, повела молодую бабу от мужика, Ну и хрен бы с ней, ведь она с корыстью, а, как потаскуха. Еще хочешь ряди. а заради денег люди на любое отчаяние идут. Да какое отчаяние? Че у нас с голоду помирало, что ли? Че у них семеро по лавкам? Мужики перекидывались фразами, из которых Сергей не уточнил ясного повода к самоубийству Шубина. Он в это самоубийство еще не мог и поверить. Мрачно на напоминальный стол и видел перед собой жизнь любимого старлея, который всех окружающих именовал гавриками. «Я с юности диву удавался, — говорил Лева. — Какую книгу не возьми? Все про деньги. Сколько я их перечитал, и все однако Васе. Гоголь, Достоевский, Салтыков Щедрин, а уж в пьесах Островского деньги, наследство приданы, без расчета пальчиком никто не пошевелит. Это ж коробило по молодости. Вот, думаю, люди дуриманы какие. Ты накрылась коммунистическая уравниловка. Опять я всплыла. Деньги истели человек судьбу, так и стелют. Вот и для кости они дорогу выстелили. «Да, только не в рай, прости, Господи!» — печально прибавил кладовщик. Всем было известно, что православная церковь самоубиенных отвергает и запрещает их отпевать. Вопреки канонам, кладовщик, сидевший в расстегнутом синем халате, так что, видать, на груди серебристый нательный крестик на тонком шнурке перекрестился. В записке прощальный брат написал, я так жить не смогу, как мучилст, а? Вот это беднее всего, опять негромко загудели мужики, а ты, Костя, смоги, назло всем смоги. Это правильно, подло из других, даже самых близких, твоей честь не убавит. Самую горькую боль самые близкие приносят. С оружием он был, может, без пистолета и обошлась бы. Лучше когда тогда он ее порешил. Это и он не мог. Он ей как медалью гордился, сказал кладовщик. И сказал Сергею густым приглушенным голосом историю по гибели Шубина. Вакансии в их отделении отделение Должность майорская, а конкурентов-то двое. Он еще один лейтеха. Жена и стала Костю наускивать Давай, рвись. Че мештит таскать с мужиками, карьеру делать надо. Сходи к начальству, просись на должность сам, согни спину Хоть парень разговорчивый, сговорчивый, а перед начальством лебезить не захотел. Напросишься, прогнешься разок, так после в халуи запишут, не отмажешься. Так он по жизни выходит, а? Не пошел он проситься. Кузовщик вздохнул, нахмурил свои седые пучкастые брови, промолвил. она сходила к его начальнику. Она ведь тоже в управлении ихнем работала. Вольноемный, бумаги перебирала. Все вроде и шито, крыто вышло, да не для всех. Кости должность отдали. Вчера приказ начальник подписал, а его конкурента расщухал, откуда ветер, вынюхал, как чего, ну и спьяну. Позвонил Сокин сын Кости. Поздравил с назначением. Бухнул ему. Ты с такой женой, да генерал, скоро досложишься. Дерьмо народ. А? Из глотки друг у друг кусок вырык готовы. Кость под утро на скамейке на набережной нашли. Ночью он сам себя, видно, совсем не в моготу сделался. Некоторое время мужики сидели в молчании. Они опять переживали то, о чем сказал кладовщик. Вероятно, сопротивлялись смерти Шубина. Давали ему запоздалые советы, судили его жену. Они не могли чего-то понять. В этой гибели молодого милицейского офицера здесь отсутствовала месть. Расплаты, любовь к жизни, по логике чего-то не доставало, Но это не могло доставать. Тут не могло идти по здравомыслию и расчету. Все тупые вопросы «почему?» оставались навсегда без ответа. За вскладом тетя Зоя, по-прежнему щелкая неотвязные семечки, снова появилась возле грузчиков, утирая ладошкой уголки губ, сказала, «Работать не надумали, но и успеется». Простой, невелик, не оштрафует мне, хоть новую учетную книгу не пачкать. До завтра. Мужики прикончили остатки водки в бутылке, пустили на полную кружку по кругу в поглотку и засобирались по домам. Расходились тихо, молча, все еще протестуя в душе против трагической кончины бригадира. Дом Сергея Кондратова находился на одной улице с домом Шубина. Проходя мимо этого дома, Сергей неожиданно свернул во двор. Он не знал номера квартиры, не знал, какие окна в этой пятиэтажке принадлежали шубинской семье, и все же неведомая сила позвала его сюда. Ему захотелось побыть здесь, в родном углу Кости, почтить его. После... Годового слова «гаврики» Шубин улыбался, и в аккуратные черные усы подчеркивали эту улыбку, вместе с уголками губ слегка подзагибались вверх. Сергей пробовал точнее вспомнить его жену, на которую, случалось, заглядывался на улицу, но сейчас он не мог ее представить живо естественно. Она представала искаженно и смазанно, будто актриса в роли обольстительницы из какого-то пошлинкого фильма. Вот идет она на подлую случку, Размалеванная, бедрами повиливает, Идет, чтобы выкупить с собой у начальства Место для простофили мужа. Во дворе за деревьями Сергей увидел бежевый старенький жигуленок. Этой и копейкой и Костя рожился Несколько месяцев назад. Машину он свою любил, Первая, трудом и потом заслуженная. Сейчас машина стояла словно сирота. Запыленная, смутными стеклами, полуспущенными колесами, брошенная без всякого присмотра. Возможно, и не было так, но она такой показалась. Выйдя опять со двора на улицу, Сергей повернул не домой, а пошел в сторону набережной, кулузи, туда, где нашел свою смерть кости Шубин. Никольские улицы уже пустили. Небо померкло, лишь однобоко горело на западе закатом. Сумерки расстелались под деревьями, Густели тени, густела и тишина. В окнах повспыхивали огни, Ледкие рекламные вывески торговых точек Затряслись жидкой иллюминацией. Напротив цветочного магазина, Над которым худыми стручками И синим неоном горела надпись «Фиалка», Сергей остановился. В витринах повсюду стояли горшки с цветами, Композиции из растений коренев, экзотические кактусы. В этом магазине, самом большом, Никольске, по цветочному профилю, продавали и простенькие гераньки, и заморские фитодиковины. Здесь в числе их была выставлена в горшке орхидея, почти такая же, какую Марина привезла с юга. Сергей вышел на набережную. Закатное солнце, большое Налитой краснотой опускалась в дымчатую перену над горизонтом, Раскидывала по округлым бокам ближних облаков свой рдяный свет. Этот свет уже не нес свет, это был свет сам себе и будто бы для самого себя. Быстро, почти на глазах темнело. Сергей не знал, где нашла пули кости на сердце, Невольно поглядывал на скамейки, ища на них пятна крови, Невольно всматривался под ноги, ища те же пятна. Он, словно обзабывшись, шел в сторону старого города и все дальше и дальше уходил от своего дома. Он смотрел на мерклую столистую воду улузы, на закат, которого оставалось все меньше и меньше, на дальние туманные заречные дали. сегодня ему не хотелось возвращаться домой. Глава четырнадцатая. Утром Марина приехала в Валентине за ягодами. В этом году богато уродилась смородина, и старшая сестра по-родственному делилась урожаем. Ведерка с ягодами было уже приготовлено, повязано сверху белой марлей. Сестры пили чай. Раньше жила и все надеялась. Впереди ждет, что такое светлое вроде сказки. А теперь выходит, сказка-то уж прошла. Ничего, кажется, больше такого и не будет признавала с печальным лирическим тоном Марина и попутно думала, над Валентине про романы рассказать, подкрыться, облегчить душу, но оттягивала исповедь. Все мне кажется теперь, будто со мной рядом тень идет, как предвестница какая-то. Я от нее убегаю, она догоняет. Мнительная стало. черную кошку увижу, пугаюсь. Вот на днях соседку с пустым ведром встретила, так домой захотелось убежать, никуда носу не показывать. На работе тоже все из рук валится. За Ленку сердце изболелось. Ругаю себя, зачем ее так надолго в лагерь отправили? Хоть под присмотром она накормленная, все равно неспокойна. Тороп тебе, Марин, рожать надо. Считаешь, пора, все пошло по-другому. У меня вон их, трое, некогда хандрить. Уличных кошаков да баб с ведрами разглядывать. Валентина, понизив голос, по секрету спросила, помирился ли ты с ним. Да, в том-то беда, что нет. Мы с ним почти не разговариваем. В разных комнатах спим. Я ему иду приготовлю и ухожу с кухни. Раньше, бывал, подуемся друг на дружку, ну, дня три, самые больше, потом мир, и уж третьей недели кончается. Так у нас еще не было. Вот ведь как, горячо изумилась Валентина. Рыбалка-то костью в горле встала. Марина покивала в согласии головой. А про себя сестре возразила. «Нет, не рыбалка, совсем не рыбалка. Роман меж нами стоит. Вот не могу я к берегу прибиться». Роман Каретников навязчиво и пока неистребимо занимал мысли Марины. После разлучных слов в вестибюле гостиницы о нем не было ни слуху, ни духу, но животрепещущий нить к нему не оборвалась. И, уехал навсегда, Отрекся от Марины, возможно, что-то бы в ней переменилось, угасло. Он уехал просто в неизвестность и ни от чего не отрекся, чтобы круг не замкнулся на их последней встрече и времени спешило с забвением. Хватит травить себе душу! Отталкивала Марина прочь в прошлое от себя романа. Он опять настырно возвращался и догонял ее. Возвращался! Приделся страх разоблачения и огласки. И вместе с тем, соблазнительный шанс уехать с ним, ополоумить от счастья, догнать несбыточную сказку. Может, мне к врачу сходить, к психологу? Спрашивала Марина сестру. Ты на себя только лишнюю не нагоняй, предупреждала та. Отваров для начала попей. Валерьянка, мята, пустырник. Сейчас я погляжу, у меня разные травы насушены. Валентина полезла к банкам и коробкам в кухонный шкаф. Марина незаметно для себя снова оказывалась в путах изъезженных мыслей, что все-таки должно произойти. Где-то когда-то роман еще должен появиться. Потом она слушала сестру, как правильно заваривать травы, поскольку пить, как быстро управиться с смородиной, чтобы варенье зимой не засахарилось, чтобы не закисло слушала рассеянно и глядела на нее пустым взглядом. Из старого города она возвращалась со взбалмошной мечтою. Глупо, вздорно, но искусительно. Вот бы приехать и застать Сергея с любовницей. Выпроводить не успел. В своем захватывающем сумасбродстве Марина даже представляла совратительницу мужа, кореглазая блондинка. Волосы мелкими завитушками, толстогубая, Смех грубый, в черных вульгарных чулочках сеточкой. Чушь! Какая чушь в голову лезет! Осекла она себя и все же окончательно несуразную мечту не отогнала. Хоть бы Сергей действительно женщину нашел, Погулял бы немного, поквиталась бы с ним, Может, и упал бы с ее души камень, Простила бы его и себя не изводила. На своей улице, на углу одного из домов, Марина увидела милицейские легковушки, автобус с черной полосой, скорбное сборища людей. Хранили милиционера, покончившего с собой. Про эту смерть уже много посудачили в Никольске. Перевлившись в толпу, Марина еще услыхала пересуды стоявших рядом женщин. Долго Костя невест выбирал. Ему говорили, да выбираешься. Вот красивую красивую лишачиху на свою шею. Чужой от страны брать всегда опасно. Что за птица, не сразу угадаешь. своят то на виду. Он, говорит, даже белье за нее стирал. А она сподличила. Ну и тот милиционер, который кость донес, сволочь репкая. Его, говорит, из милиции уж выгнали. Люди не захотели с таким работать. Вот сейчас вынесут. Он с цветами уж выходит. Толпа в мрачных одеждах дрогнула. подалась поближе к дому. В распахнутых дверях одного из подъездов показались люди с винками. Затем четверо простоволосых милиционеров Вынесли из дома гроб, обитый глухой бордовой тканью, Поместил этот гроб спокойно на табуретке посреди двора. Марина пересилив в себе страх и брезгливость, Которую испытывала ко всем усопшим, Тоже подошла поближе к гробу. Люди, окружившие покойного, перешептывались, вздыхали, Старушка в черном платке Трижды осенила себя крестом, Развещи-то И негромкий детский девичий голос «Бабуль, это дядь Костя!» Вскоре из подъезда Вышли еще несколько человек. Среди них была женщина В длинном темно-сером платье, в Черной капроновой косынке С опущенным внизу лицом. Она шла, пошатываясь И чуть в стороне от других. Подойдя к покойному, Она вдруг повалилась на колени, И, ухватившись за край гроба, громко завыла. Она мотала головой, прерывала свой истеричный вой, Плачем, взрёвыми, тянула свои бледные руки к жёлтым безжизненным рукам покойника. Лицо у неё было некрасиво, размыто от слёз, С оплывшими, сузившимися глазами, С нечёткими очертаниями губ, с припухлым красным носом. Она голосила и плакала резко, дико, Пугая стайку дворовых ребетишек, которые стояли поблизости, она трогала своим кликушевским, обособленным плачем нервы всем собравшимся. Марине показалось, что все вокруг насторожились. Какой-то мстительный шепоток прокатился по толпе. Казалось, вслед за этой отчаявшейся женщиной в сером платье толпа была готова тоже выйти из берегов спокойствия. Забесноваться, закричать от несправедливости до сад. Женщину в сером никто не утешал, не причитал над ней соболезненных слов. К ней подошел парень в голубой милицейской рубашке без погон, не очень церемония с силой поднял ее с колен и оттащил от гроба. На капризно неумело отбивался от него, спалась опять к гробу, вскрикил Опустите! Опять падал на колени. Полы ее серого платья были грязны от пыли. — Кто это? — непроизвольно спросила Марина низенькую женщину, которая стояла впереди и в тот же миг догадалась обо всем. — Она и есть! — скоро откликнулась на вопрос низенькая женщина с приплюснутым лицом и узким разрезом глаз. — Супружница его! — видишь, пуще всех орет. Уж ей видишь жалко, а сама и угробила его сочка. Последнее слово резануло слух, ударило по какой-то болезненной струне, задела. Марина отодвинулась подальше от этой низенькой женщины с покатыми плечами. Взглянув напоследок на зареванную жену покойного в грязном сером платье со разбитым черным платком, зажавшую ладонью свой рот, парень в милицейской рубашке не попускал ее больше гробу. Марина потихоньку выбралась из толпы. Глядя себе под ноги, пошла прочь. Она не могла найти в себе иных чувств к покойному, Только естественные, обидно, жаль, он такой молодой. Но к жене его она испытывала теперь, Повидав ее странную, искупительную, милостивую жалость. Слабая, несчастная женщина, она счастье, наверняка счастье, Не только себе, но и им хотела. Она любила его и сейчас любит, Она гналась за счастьем, Только не знала, как правильно. Ах, лучше бы мне здесь не останавливаться. Зачем я остановился? Не надо было ни видеть, ни слышать, ничего не знать. По тупе голову поругала себя Марина, Отдаляясь от скорбного зрелища. Когда она взглянула вперед, то опешила. Ей навстречу всего в нескольких метрах Шагал Сергей. Разминуться друг с другом в молчание — Настоящая пытка, ведь и ссора еще не прижита, не вычерпана, все же они остановились друг против друга. Ягоды везу, смородину от Валентины, сказала Марина, неловко переложила ведро из одной руки в другую. Я на похороны, Костю Шубина сегодня хоронит. Да, я сейчас видела, гроб во двор вынесли. Там тебе какой-то мужик звонил, его номер записал. В Марине что-то оборвалось. Даже в глазах заребило, неужели опять роман, а Сергей будто что-то почувствовал, но пытать не стал, сразу ушел. Господи, это наказание какое-то. Ну, зачем он позвонил? И опять на домашний номер, в выходной день. Чего ему еще надо? Она пришла домой, суетливо схватила возле телефона клочок бумаги, разглядела записанный номер из пяти цифр, значит, местный. Наверное, прораб с третьего участка от души немного отбегло. Только и эта радость была с каким-то солоноватым слезным привкусом. Марина побаивалась, что вечером вспоминая по милиционеру Сергей вернется домой пьяным. Нет, он пришел трезвым. Поминальная чарка, видать, его совсем не пробрала. От ужина он отказался, ушел в спальню. Телевизор не включал, никаких звуков из спальни не доносилось. Марина в одиночестве выпила на кухне чай и уже по обыкновение подалась в детскую на кровать Ленки. Ночью и день Ленка вернется из лагеря. Тогда где спать? На раскладушке. Заново потекли привычным руслом безотрадные мысли. Чтобы уснуть, нужно было измучить себя ими, но и в сновидениях являлась нездухающей тревога. Ей снилось сейчас причерноморское, Железнодорожной станции. бы поезд уж стоял под парами, нужно уезжать. Но на перроне Марину заманил своим товаром улыбчивый узкоглазый человек в тюрбане и полосатом халате. Он предлагал купить большую расписную деревянную чашу. Торговец по-восточному, с лукавым почтением, с поклонами, предлагал свой товар. Нахваливал чашу, но главное не саму чашу, а тот напиток, которым она была. Наполнено. «Випи, милая девушка, выпи! Ай-яй-яй, как вкусный напиток! Целительный! Марине хочется попробовать волшебного зелья. Но она побаивается, что тут не так. Почему он ей даром предлагает то, что стоит больших денег? Тем временем поезд незаметно ушел. И не просто ушел, укатил с вещами Марины, оставив ее одну на пустом перроне. Нет уже!» Ни торговца, ни чаши испарились. Марина кинулась догонять поезд, Бежит по железнодорожному полотну, Спотыкается, бежать неудобно, трудно, Одной ногой на шпалу ступит, А другой ногой на шпалу не падает, На крупную гальку, давай, гляди, подвернешь ногу. И вдруг Марина видит, что по шпалам бежит уже не она, А ее дочь Ленка. Догоняют не поезд, а Сергея, Которого едва видно вдали, Вскоре Марина разглядела, что и бежит Ленка не по шпалам, а по мосту над рекой. Может, даже мостом назвать нельзя, щелястый, зыбкий мосток в три горбылины, и висит он, будто бы на воздухе. Ленка бежит по нему, во весь дух мосток под ней так и прыгает. Марина с ужасом предчувствует, что дочка сорвется, хочет откликнуть ее, остановить.